Несмотря на поздний час, в комнате горел свет. Правда, не слишком яркий, а в кровати полулежала, утопая в подушках, женщина, которая показалась мне очень старой. Волосы у неё были тонкими и редкими, глаза казались остекленевшими, к тому же она держала во рту палец, старательно обкусывая ноготь. Прочим стоило ей только увидеть Майки, как иав взгляд прояснился, став острым и внимательным. Улыбнувшись, она похлопала ладонью по покрывалу рядом с собой, приглашая мальчика сесть. Забраться на высокую больничную кровать ему было нелегко, но Майки нашёл выход. Придвинув к кровати стул, он вскарабкался сначала на него, а оттуда перелез на кровать и, скрестив ноги, уселся на простыне лицом к миссис Хэмптон. Она, в свою очередь, протянула руку, чтобы мальчик помог ей сесть и попыталась что-то сказать, но не издала ни звука. Медсестра Грета, вошедшая в палату последней, шепнула нам с Мэнди, что миссис Хэмптон провела в палате для больных Альцгеймером больше года И за всё это время не сказала ни слова. Майки тем временем разложил на одеяле свою доску и расставил фигуры. Миссис Хэмптон чуть помедлила, но потом довольно уверенно двинула вперёд одну из своих пешек и грэк кивнул с крайне довольным видом. Я же говорил. Парнишка навещал её почти каждый вечер. Это она научила его играть. Кто она такая? Настоящая южная красавица, ответил охранник, и в голосе его прозвучала неподдельная гордость. Примечание. Южная красавица. Привлекательная женщина родом из южных штатов, символ женственности и умения подчинять себе мужчин. Конец примечания. Ведь может одна из последних Ей уже под 100. Насколько я знаю, раньше она жила в центре Атланты в старинном особняке неподалёку от дома Маргарет Митчелл и, конечно, рассказывала нам много интересного о тех временах. Грег показал на фотографию мужчины в военной форме, которая стояла на тумбочке рядом с кроватью. Это её муж, полковник Хемптон. Настоящий южный джентльмен. Он умер лет двадцать назад, но она до сих пор говорит о нем так, словно он все еще. Пока он в полголоса пересказывал мне историю ее жизни, миссис Хэмптон двинула левой рукой очередную фигуру, а правая принялась ощупывать свою шею над вырезом ночной рубашки, словно пытаясь нащупать некий привычный предмет, которого там больше не было. «Смотрите!» «Вот опять!» А на его ищет. Негромко воскликнул Грек. Ищет что? шёпотом уточнила Менди. Теперь ходить должен был Майки. Но когда мистер Хэмптон стал искать у себя на шее что-то невидимое, он полностью выдвинул один из ящичков в своей шахматной доски и сунул пальцы в углубление. Оттуда мальчик достал что-то тщательно завёрнутая в старую бумажную салфетку, и мы с Менди невольно подались вперёд, стараясь рассмотреть, что там такое. Почувствовав наше движение, Майки замер, опасливо обернувшись через плечо. "Давай, давай. Всё в порядке", успокоил я его. Только после этого он наконец развернул салфетку, и мы увидели у него на ладони почерневшую серебряную цепочку весьма затейливого плетения. — Это оно! — ахнул у меня над ухом охранник. Майки осторожно расправил цепочку и, держа ее двумя руками, поднес к лицу миссис Хэмптон. Увидев ожерелье и висевший на ней кулон с крупными бриллиантами, Старая леди слегка наклонила голову, и мальчик наделся почку ей на шею, так что камень оказался точно под ее беспрестанно шевелившимися пальцами. Охранник и медсестра дружно выдохнули, а Майки вытащил из-под шахматной доски свой блокнот и быстро написал на чистой странице. — Миссис Хэмптон, извините за ваше украшение, это не я его взял. Простите, что не смог вернуть его вам раньше. Я знал, что вы будете без него скучать. Потом он положил блокнот миссис Хэмптон на колени, развернув его так, чтобы она смогла прочитать написанное, но тут вмешалась медсестра. «Мне очень жаль, мальчик, но она больше не может читать», сказала она и, взяв блокнот с колен, негромко прочла записку Майки на ухо миссис Хэмптон. Та в это время смотрела в окно с самым безмятежным видом, но её пальцы безостановочно скользили по сверкающим граням бриллианта. Вы не представляете, что тут было, когда пропал этот камушек, сообщил Грег доверительным тоном, испустив ещё один облегчённый вздох. Полиция всё перетряхнула. Персоналу пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Но ну, а потом, когда сотрудники изнервничали из-за того, что начали подозревать друг друга, Содня вдруг перестала появляться на работе, и всё как-то встало на свои места. Мы с Менди изумлённо уставились на него. Пощёченный нашим вниманием Грек продолжал разлеваться соловьём. Ну да, полиция, репортёры, телевизионные бригады и всё такое. Здесь было полно народа. Только Камушек всё равно не отыскался. Старый полковник подарил его миссис Хэмптон, когда во время Второй мировой вернулся после ранения из Северной Африки. Майки и сама миссис Хэмптон не обращали на нас никакого внимания. Они и так прекрасно понимали друг друга. Наконец партия, которую они разыгрывали, завершилась в ничью, насколько я понял, и дядя сказал: Ладно, Бадди. Поедем домой. Он до сих пор называл мальчика то Майки, то Бадди. Нужно дать этой пожилой леди немного отдохнуть. Если хочешь, вернёмся сюда завтра. Договорились? Майки с готовностью кивнул. Похоже, он тоже устал не меньше нашего. Пока он прощался с миссис Хэмптон, Мэнди отвела Грега немного в сторону. «Я слышала, что в большинстве домов престарелых администрация настаивает, чтобы все драгоценности клиента передавались на хранение родственникам. Разве у вас не так?» – спросила она. «Так», – Грег кивнул. «Мы пытались предложить что-то подобное, и миссис Хэмптон, но столкнулись сразу с двумя проблемами». Во-первых, у неё не оказалось ни одного родственника, а во-вторых, она наотрез отказалась снимать свой алмаз. Прислушиваясь к их разговору, я неожиданно заметил на столике рядом с фотографией полковника небольшую Библию. Взяв её в руки, я попытался найти в ней главу 5 Евангелия от Матфея, но соответствующая страница оказалась вырвана. Тогда я достал из бумажника страничку, которую взял у Майки, тщательно разгладил и приложил к тому месту, где из переплета торчали неровные бумажные лохмотья. Края разрыва совпали в точности. Майки заметил мои манипуляции и чуть заметно кивнул. Он уже убрал шахматы и спустился с кровати на пол, но пожилая леди по-прежнему держала его за руку. Улыбнувшись, мальчуган слегка похлопал ее по предплечью свободной рукой. Высохшие пальцы миссис Хэмптон разжались, и мы снова вышли в коридор, где дядя о чем-то беседовал с Грэгом. Увидев охранника, Майки потянул меня за джинсы и показал блокнот, в котором было написано крупными буквами «И». Теперь меня посадят в тюрьму. Остановив Менди, я показал ей запись в блокноте, и она отрицательно покачала головой. Нет, Бадзи. Никто тебя в тюрьму не посадит, даю слово. Улыбнувшись, она ласково погладила его по волосам. Я даже думаю, что офису окружного прокурора следовало бы выдать тебе медаль. Я был уверен, Что редко ни за что не поверит моим новостям, поэтому снял для нас два смежных номера в Лидс-Карлтоне на знаменитой Персиковой улице. Примечание. На Персиковой улице Атланты происходит действие второй части романа Маргарет Митчелл Унесённая ветром. Конец примечания. Один для Менди, другой для нас троих. даже для четверых, если считать бонса. Майкии слышать не хотел о том, чтобы его мохнатый друг спал в машине, поэтому пришлось доставить его в отель контрабандой. В номере мы его как следует вымыли, а потом заказали обслуживание в номер. Глядя, как не до конца просохший бонс с аппетитом лакает молоко, дядя проворчал себе под нос: Похоже, прокормить этого обжору будет трудновато. На следующий день мы встали довольно поздно и с жадностью набросились на поздний завтрак в ресторане отеля. Пока Менди и я звонили каждый своему начальству, дядя играл с Майки в шахматы в вестибюле и семь раз продул. Я оказался прав. Рэт не поверил ни единому моему слову. и потребовал доказательств, или «мою голову». Ближе к полудню мы с Мэнди уже сидели в кабинете директора Седдер Лейкс Честера Бакли. Я считал, что нам непременно следует объяснить, что привело нас в дом престарелых в такой поздний час, и заодно принести ему свои извинения за тот шум, который мы подняли. Впрочем, мистер Бакли был очень доволен, что бриллиант миссис Хэмптон наконец-то нашелся. И не слишком на нас сердился. Это однако не помешало ему задать нам довольно много вопросов, не на все из которых было легко ответить, однако в конце концов директор был удовлетворён. Тогда уже мы с Менди начали расспрашивать его обо всём, что ему было известно о Майки. Как выяснилось, знал мистер Бакли совсем немного. Он рассказал нам, что название Stark's На сил интернат для мальчиков-сирот, расположенный в двух кварталах от Cedar Lakes, и что несколько лет назад дети из интерната начали бывать в доме престарелых и общаться со стариками. "Разумеется", сказал директор. "Приходить разрешалось только самым спокойным и дисциплинированным детям". "Стьюарт вполне отвечал этим требованиям?" Стьюарт переспросил я. "Ну да. Стюарт. Стюарт Смок. Его так зовут? Звали. Да, если только мы говорим об одном и том же матчике. Он ведь не мой, верно? Если да, тогда это точно Стюарт. Он навещал Миссис Хэмптон чуть не каждый день, но потом Что же случилось потом? Честно говоря, я до сих пор не знаю точно. Года три назад у нас пропал бриллиант миссис Хэмптон, а вскоре после этого исчезла и одна из санитарок по имени Соня Беккерс. Менди наклонилась вперёд и положила перед ним на стол фотографию с горевшей импалы. "Это она?" спросил мистер Бакли, показывая на мёртвое тело за рулём. "Скорее всего", кивнула Менди. Директор слегка улыбнулся. Правильно говорят, преступление никогда не бывает выгодным. Мы поблагодарили мистера Бакли и, заручившись его разрешением, проводили дядю и Майки к миссис Хэмптон, а сами поехали в интернат Старкс, который действительно находился не дальше, чем в полумиле от Cedar Lakes. Похоже, это бывшая одежная фабрика. Ещё сравнительно недавно была одним из основных элементов городского пейзажа. Её массивное восьмиэтажное здание из красного кирпича стояло в непосредственной близости от железнодорожных путей, которые перешли в ведение управления скоростного пассажирского транспорта Атланты, как только фабрика переехала на новое место. На вывеске перед входом было написано: Приют Спаркс. Основан в 1946 году. Директор приюта, Шэри Квитмен, встретила нас в дверях с широкой улыбкой, крепким рукопожатием и акцентом коренной жительницы Южной Джорджии. Несмотря на то, что ей было далеко за 50, она всё ещё была красивой и держалась с уверенностью человека, способного управлять любой компанией из списка Fortune 500. Примечание: Fortune Global 500. Рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, в котором учитывается их выручка. Конец примечания. Мне она показалась нашей южной модификацией Маргарет Тэтчер. Похоже, кресло директора приюта Шэрри занимала исключительно потому, что сама захотела взяться за эту непростую работу. И это расположило меня к ней, как только она произнесла свои первые слова. Шэри Квитмен сама проводила нас до своего кабинета и, пропустив внутрь, плотно закрыла двери. После ещё одного небольшого обмена любезностями, тут Джорджи вообще не принято сразу брать быка за рога, в конце концов мы не янки, она достала из шкафа тонкую папку с личным делом и положила перед нами на стол. Несколько пожелтевших выписок и справок. Это было практически всё, что Шэри Квитман удалось собрать о жизни Стюарта Смока. Пока мы рассматривали документы, Шэри откинулась в своём кресле и по памяти пересказала нам содержимое папки. Стюарт появился у нас, когда ему было примерно года 4-5, начала она. Примерно То есть вы не знали точно. Нет. При нём вообще было очень мало документов. Его перевели к нам из другого приюта в Южной Джорджии, а туда мальчик попал из детского дома где-то в Теннесси. Впрочем, в промежутках он побывал в двух-трёх приёмных семьях, но нигде не задержался надолго. А вы не знаете, когда Бадди, то есть Стюарт, разучился говорить? Спасибо, Лэмнди. При каких обстоятельствах это произошло? Понятия не имею. К нам его привезли уже не мы. Я, впрочем, могу предположить, что одна из приёмных мамаш попыталась его придушить за то, что он написал в штаны, или разбил её любимый цветочный горшок. Врач, который осматривал его уже у нас, диагностировал повреждение гортани. и соответствующих мышц горла. А как получилось, что мальчик начал навещать миссис Хэмптон? Визиты наших воспитанников в Сэддерлейкс были частью программы социальной реабилитации, которую мы для них разработали, пояснила Шерли Квитмен. Что касается Стюарта, то он проводил со стариками гораздо больше времени, чем в наших стенах. Там он мог делать то, что лучше всего умел. К тому же, ни для кого не секрет, что как бы вы ни старались, какие бы усилия ни прилагали, так называемые нормальные дети всегда будут высмеивать и дразнить тех, кто хоть чем-то от них отличается. Из-за своей немоты Стюарт был для них чужим. Вот почему он каждый день проводил в доме для престарелых по несколько часов. А кто научил его рисовать? Шэリー Квитмен улыбнулась. У него просто поразительные способности. Правда? Нет, никто не учил его специально. Всему, что он умеет, мальчик выучился сам. Сыграла свою роль и немота. Утратив способность говорить, Стюарт вовсе отказался от слов и начал создавать свой язык. Язык образов и рисунков. «Какие официальные шаги вы предприняли?» Чтобы установить личности его родителей, спросила Менди, которой нужны были детали для отчёта. Как я уже говорила, Стёрт поступил к нам в возрасте не старше 5 лет, поэтому мне казалось, что его шансы оказаться усыновлённым достаточно велики, даже несмотря на его дефект. В общем и целом, мы делали примерно то же, что и вы сейчас, пытались побольше узнать о его прошлом. начали, разумеется, с официальных записей. Но след оборвался в Теннесси. В их приюте был пожар, и все документы оказались уничтожены, и все компьютеры тоже. Впрочем, когда я стала расспрашивать сотрудников, мне ответили, правда, неофициально, что Стёрт был настоящим подкидышем. Его якобы оставили на ступеньках приюта, то ли в корзинке, то ли в ящике из-под апельсинов. Но сами понимаете, эту информацию нельзя считать на сто процентов достоверной. Шерри пожала плечами. В общем, наши поиски ни к чему не привели. Мы так и не сумели выяснить ни имен его родителей, ни даже в какой части страны он появился на свет. В наши дни очень немногие сироты ускользают от внимания существующей системы защиты детства. Но Стюарту это каким-то образом удалось. Ну... А как я только убедилась, что дальнейшие поиски его родителей бесполезны, то сразу начала процедуру передачи мальчика под опеку штата, что включало и лишение его родителей всех прав. Одновременно мы начали подыскивать подходящую семью, которая могла бы взять его на воспитание или даже усыновить. К сожалению, в наше время пристроить ребёнка с таким дефектом в нормальную семью очень нелегко, почти невозможно. но мы продолжали делать все, что могли. Стюарт посещал Седер-Лейкс уже несколько месяцев, когда к нам пришла какая-то женщина и заявила, что хотела бы взять мальчика к себе. Как и полагается в подобных случаях, мы провели полную проверку заявительницы, но все, казалось, было в полном порядке. Эта женщина никогда не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Проверка жилищных условий тоже прошла удовлетворительно. В целом, она производила впечатление человека, который прекрасно умеет общаться и вести себя в обществе, а её коллеги из Seder Lakes, где она работала, дали ей просто превосходные характеристики. Признаюсь, мы все были очень рады за Стюарта. Нам казалось, мы сумели обойти и систему, и статистику и найти нашему великому немому художнику новый дом и новую мать. С тех пор и вплоть до сегодняшнего дня я о Стюарте больше ничего не слышала. Мэнди удовлетворенно кивнула. Судя по ее лицу, она быстрее меня сложила кусочки полученной нами информации в некую картину и пришла к какому-то решению. — Пожалуй, я распоряжусь больше не публиковать в газетах объявления о розыске его родителей, — сказала она. — Почему? — Почему? Похоже, тут просто некого лишать родительских прав. Откуда ты знаешь? возразил я. А что, если Майки не подкидышь? Что, если его настоящие родители всё-таки существуют? Что, если они тоскуют по нему и ищут его? Ведь какая-то женщина всё-таки произвела его на свет. Должно же это хоть что-нибудь значить? Менди покачала головой. Я тебя отлично понимаю, Чейз. Я понимаю, что ты чувствуешь. В конце концов, ты и сам когда-то был в подобном положении, но поверь, за этим мальчиком никто не придёт. Никогда. Шэри молча кивнула, соглашаясь с Менди, но я никак не могу успокоиться. И что будет с ним дальше? спросил я, глядя на обеих женщин: "Штат возобновит опеку над мальчиком, учитывая его прошлую жизнь и насилие, которому он подвергался?" Откровенно говоря, шансов попасть на воспитание в приёмную семью у него не слишком много, не говоря уже об усыновлении. Скорее всего, он останется на попечении штата до тех пор, пока ему не исполнится 18. В одной из песен Шэрил Кроу говорится о том, что первая боль самая сильная. И это действительно так. И всё же я бы добавил в эту песню ещё один куплет. Я бы спел о том, что каждый взрослый, который причинил боль ребёнку, заслуживает того, чтобы ему в спину воткнули кинжал. Воткнули и сломали у самой рукоятки. Мысленно я представил Как Майки играет с дядей в шахматы, как Джетт за руку Миссис Хэмптон, как ест Мун Пай, как протягивает Томми Бинд, как стоит на улице и смотрит на похоронную процессию, прижав ладонь к сердцу, словно принося клятву верности. Примечание. Клятва на верность флагу, клятва, которую приносят американские граждане. Например, многие школьники в начале школьного дня при подъёме флага или же иммигранты на церемонии принятия американского гражданства. Конец примечания. Я мог бы припомнить еще немало подобных картин, забыть которые мне было бы трудновато. Да я и не хотел их забывать. За считанные дни Майки Бадди Стюарт перестал быть просто героем статьи, которую я писал по заданию редакции. Он стал для меня чем-то большим. Совершенно неожиданно я подумал об Иисусе о том, как он сидел на камне в окружении детей. Быть может, одного или двух. Он даже взял на колени, кажется, именно тогда он сказал: "А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею". и потопили его во глубине морской. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 5-6. Конец примечания. Я не Иисус. Поэтому я бы выстроил всех, кто причинил зло Майки в один ряд, привязал бы их к бамперу Peterbilt. и протащил по шоссе как связку пустых пивных банок. Примечание. Peterbilt марка классических американских грузовиков и сидельных тягачей. Конец примечания. А ещё я со страхом думала о том, как же мне теперь быть? Что сказать Майке? Как объяснить ребёнку что никто никогда не свернёт на подъездную дорожку, которая ведёт от шоссе к дому, как лишить его надежды, чего я точно не собирался делать, так это звать его Стюартом. На мой взгляд, это имя больше подходило не живому человеку, а мышонку из фильма, аутсайдеру, который вызывает только жалость и сочувствие. и который никогда ни при каких жизненных условиях не станет чем-то сыном, не станет человеком. И меньше всего это имя подходило мальчугану, который рисовал как Норман Роквелл и был способен с поистине королевской щедростью подарить бейсбольную карточку с Хенком Аароном полузнакомому старику, который всего навсего был к нему добр. "Нет", думал я. «Стюарт! Не имя для мальчишки, которого предавали, продавали и передавали из рук в руки, и которого безжалостно колотили за каждое слово и каждый звук. Для мальчишки, который слишком напоминает мне... меня самого».